Глава 3 Когда я снова смогла нормально видеть, старинная машина завернула за угол, а я стояла на коленях на тротуаре и дрожала от страха. С этой улицей было что-то не то. Она выглядела иначе, чем обычно. Все за последние секунды стало другим. Дождь прекратился. Зато дул ледяной ветер, и было намного темнее, чем до этого, почти ночь. На магнолии не было ни цветов, ни листьев, я даже не была уверена, было ли это дерево магнолией. Кончики ограды, окружавшие его, были выкрашены золотой краской, хотя я могла поклясться, что вчера они были черными. Еще одна старинная машина завернула за угол. Странная повозка с высокими колесами и светлыми спицами. Я посмотрела в дробь тротуара. Лужи исчезли. И таблички с названием улиц. И тротуар стал. Бугристым выложены бугролыжникам. И уличные фонари выглядели иначе. Их желтоватый цвет едва достигал до ближайшего входа в дом. Где-то очень глубоко во мне колыхнулось ужасное, но я еще не была готова допустить эту мысль. Я заставила себя еще раз глубоко вздохнуть, затем я осмотрелась еще раз по сторонам, но теперь основательнее. Окей, если брать конкретно, то не слишком-то многое выглядело по-другому. Большинство домов были, собственно, как всегда. И тем не менее, там позади меня исчезла чайная лавка, в которой мама покупала вкусные кексы принц Валей. А тот угловой дом с мощными колоннами я еще никогда не видела. Мужчина в шляпе и черном пальто, проходя мимо, рассматривал меня с легким недоумением – но не сделал попытки не заговорить со мной или хотя бы помочь подняться. Я встала и отряхнула грязь коленей. То ужасное, что я нечасто причувствовала, медленно, но твердо превратилось в страшную уверенность. Да и кого я хотела здесь еще обмануть? Я не попала ни на гонки старинных машин, ни магнолия сбросила неожиданно свои листья хотя я бы все отдала, чтобы Николь Кидман неожиданно появилась из-за угла, это все, к сожалению, не было декорациями к фильму Генри Джеймса. Я точно знала, что случилось. Я просто была в этом уверена. И я также знала, что здесь произошла какая-то ошибка. Я оказалась в другом времени».